Завтра мы отправляемся в Палермо, и в тамошнем порту, возможно, уже услышим пушку. Выходит 28 мая, однако Эмма не менее капризна, чем Адмирал, и движется в сторону Корсики, которую Александр давно уже хотел посетить. Однако ему удалось себя сдержать, и следующая остановка лишь у Сардинии. Охота, рыбная ловля... Молодежь просит отложить отъезд на следующий день. Александр вздыхает. «Ветер отличный. Так жаль, что я не могу продолжать мой путь в Палермо. Но мои бедные дети хотят развлекаться». Наконец отбывают. На сей раз остановок больше не будет. «Не ждите, разве что для ловли безобидной черепахи». Проходит мимо островка Капрера принадлежащего Гарибальди. Уже видна Сицилия, но окольный путь из Генуи в Палермо занял 12 дней, а Гарибальди успел взять город».